Глава десятая Минут через 15, когда я уже нежилась в горячей водичке, прекрасно расслабляющие ноющие мышцы, появилась Раиль. «Почему ты решила показаться остальным?» — сходу спросила я, установив перед этим барьер, чтобы парни не услышали. «Ларей сказал, что скрывать наши отношения от адептов Ариаса и Этрона нет необходимости!» — просто пояснила призрак. «И я от этого, знаешь ли, тоже не в восторге!» «Ждала подробности о практике, догадалась я. Вся Академия об этом гудит. Что-нибудь любопытное? Ну...» И вот эта ее заминка не предвещала ничего хорошего. Бесстрашные адепты лучшей в Королевстве Академии Темной Магии почти без потерь прошли коварные руины, где рыскали армии кровожадных и устрашающих саму смерть монстров. Похоронили Стейна Медиса, отпраздновали его эпичное воскрешение, когда взбешенный своей несостоявшейся кончины некромант разукрасил физиономию болтливого Райса, обсудили провал мужской половины и их ухаживание за рыбинами, поздравили отважных адепток, спасших парней от неминуемой участи утопленников, позлорадствовали над моментом, когда Ариас предпочел безродной королеву хвостатых, а после был избит все той же безродной за измену. Еще было что-то об очагах и о великих магах Ариасе и Этроне, которые эти самые очаги щелкали, как орешки. В другой версии, прислужник тьмы Лоррейс Свайс, решил впечатлить всех своей силой и сам закрывал очаги. Далее у нас появление заклинателей, смертоносная схватка наследника дома Альтриол и его победа над врагом одной левой, благополучное возвращение адептов, которому посодействовала Сая, соорудив дорогу из цветов Амреи, празднество по случаю твоей кончины, а после двоякое чувство от твоего воскрешения и появления вместе с его высочеством. Новый провал Саи по поводу ее версии рассказа и странные сплетни о тебе и все том же втором принце королевства, в который раз проявившим к тебе интерес. «Мама дорогая!» — опешила я. «Это я еще половину опустила!» — хмыкнул Раиль. «Что случилось во время нападения заклинателей?» — уже серьезным тоном задала вопрос призрак. «Их было трое. Одна из них повредила мой источник своей магии, Раиль. Они способны разрушать наши камни». «Это не очень хорошо». Более чем. К тому же Наиса знала о ловушке. «Бейра назвала меня предательницей и собиралась доставить к дяде». «Его высочество предполагал, что заклинатели могут поджидать вас в руинах», задумчиво ответила Раиль, постукивая указательным пальцем по подбородку. Он догадался после того, как ее дядя появился на тренировке среди фальшивых руин, зачем ему было так рисковать. «Не думаю, что причина в этом». Уверенно за Наисой могли периодически следить. Возможно, Ноэль выяснил, что ты, то есть Наиса, встречалась с дядей. Да и безумцам свойственно поступать безрассудно. Он мог поддаться гневу после отчета Ноэллы о твоих изменениях. Если следы магии зачистить, их никогда не найдут. Но он использовал иллюзию. А так как план заклинателей сорван, они могут перейти к активным действиям либо он просто настолько уверен в своей победе, что не считает нужным скрываться. «И такой вариант имеет место быть!» — не стала спорить призрак. Немного помолчала и добавила. «Лучше продолжим разговор, когда наследники домов вернутся в свои комнаты!» Раиль исчезла, а я, быстро домывшись, переоделась в сменную одежду и, измотав полотенцем волосы, вышла в комнату и тут же получила новую порцию шока. «Харвей!» — возмущенно воскликнула я а все потому, что этот ненормальный спаивал моего лиса, который, не пойми почему, был в истинной форме, без моего, между прочим, приказа, и продолжал хлебать Элли с кружки, которую держал орк. «А если он из-под контроля выйдет, или ему плохо станет?» Продолжила я возмущаться. «Убери!» — скрывая улыбку, скомандовал Туан. «А ты замкни печать!» — я обратила свой гневный взор на Каэра. Но вместо этого лис неопределенно тряхнул головой, проковылял к кровати и завалился спать. «Здорово!» — недовольно бросила я, уперев руки в бока. «Да расслабься ты, ничего с ним не случится! Если он что-нибудь учудит, будет жить с тобой!» — пригрозила я Харвею. И, видимо, мне поверили, потому как он уж очень виновато опустил голову. «Тебе нужно поесть!» — сменил тему Туан, поднялся и подвел меня к столу. Харвей тоже поднялся, вернул стул и меня усадил перед ароматными блюдами. Кто бы знал, как я была голодна. Противные зелья вспомнить тошно, а тут целый стол вкуснейшей нормальной еды. Взявшись за жареный картофель с кусочками мяса в подливе, я с большим аппетитом приступила к своему позднему ужину. «Не торопись ты так!» — упрекнул Рэй, наполнив стакан водой. Еще недавно так вели себя все, вернувшиеся из руин!» — хмыкнул Туан. «Это точно! В кафетерии творился хаос похлеще, чем в ваших руинах!» — поёжилась Раиль. «Мэй, а что происходит между тобой и вторым наследным принцем Ноэлем?» Невзначай бронил Харвей. В этот момент я сделала большой глоток воды, поперхнулась, закашлялась и обернулась корку. «А что?» Невозмутимо развел руками он. Переведя взгляд на Лоррея, я понадеялась, что он поможет. Но маг помогать явно не собирался, и всем своим видом выказывал заинтересованность моим дальнейшим ответом. На Туана смотреть и вовсе не хотелось, боязно как-то. Когда тебя доставили в лазарет, ты была похожа на мертвеца. Вердикт старика Ордена тоже не порадовал. Мы переживали и были взбешены, что Ноэль никого к тебе не пускал. Я серьезно думал, что Туан разгромит там все к демонам. А пострадай при этом его темнейшество, проблем бы... Харвей! Недобро протянул Туан, перебив орка. — Так что между вами происходит? — повторил вопрос Лоррей. — Так как Харвей внял угрозе, звучавшей в голосе Ариаса, и замолчал. «Что происходит? Да ничего особенного. Я всего-то открыла ему свою самую страшную тайну, и теперь, как на иголках, жду от принца какой-нибудь подлянки». «Откуда мне знать?» — просто ответила я. «У нас состоялось несколько коротких разговоров. Не нужно искать подводные камни там, где их нет. Возможно, он не хотел, чтобы мешали целителю Ордену». «Мэй, если у тебя неприятности, расскажи нам». «Мы не последние люди в королевстве. Сядем, обмозгуем все и найдем решение», — серьезным тоном заявил Харвей. «Правда?» — я кинула парней внимательным взглядом. «Я слов на ветер не бросаю», — заверил Орк. «Ну, тогда... Дело в том, что я из другого мира. Повелитель судеб перенес в мое тело камень-источника Наиса в момент нашей гибели. Может, причина в том, что мы выглядим с ней одинаково, или ему просто скучно стало, не знаю, наверняка». Но вот я здесь и оказалась втянута в разборки между заклинателями и королевской семьей. Каждый день борюсь за свою жизнь и стараюсь выпутаться из интриг сильных мира сего. На одном дыхании выпалила я. Челюсть, троиль, неестественно отвисла. Лорой, кажется, перестал дышать. Уголки губ Харвеи нервно подрагивали, глаза округлились, так что я подумала, сейчас они выкатятся из глазниц. А туан, его лицо абсолютно ничего не выражало. Он просто молча и в каком-то напряжении на меня смотрел. Могильную тишину нарушил гогот орка. Тогда и все остальные вышли из оцепенения, произведенного моим рассказом. «Мэй, ну ты и сказочница! Я ж серьезно говорил, а ты шутки травишь!» «Будто бы я была несерьезной», — мысленно фыркнула я. «Что, в такое сложно поверить?» — пробормотала я, стиснув кружку в руках. «Да разве это возможно?» Раиль выругалась и отсулетовала Харвею красноречивым жестом, перерезающим горло. Правда, его он не заметил, а вот Лоррей прикрыл лицо рукой и тяжко вздохнул. «Все верно, в это сложно поверить без доказательств. Например, записки Наисы, которую я прячу с остальными ее вещами. Но даже покажи я им все, что у меня есть, доказать свою личность будет сложно. Ведь Ларей мне поверил из-за остаточных чувств Мэй, которые она вложила в письмо». Чувств, которые давно и истаяли, исчезнув вместе с ней. «Если подумать, — задумчиво начал Харвей, — ты вела себя несколько странно». Я затаила дыхание. «Вроде и прежнее мы, а вроде и нет», — продолжил он тем же тоном, почесав затылок. «Поверил в мою сказку?» — улыбнулась я. «И что бы ты сделал, если бы мои слова оказались правдой?» Тот задумался. Сильно так задумался и надолго, а после выдал. «Но твоем месте я бы держался подальше от королевской семьи и от заклинателей, Ты да и вообще унес бы этот секрет с собой в могилу!» От слов Харвея внутри что-то обрывалось. «Происходит сейчас все с точностью, да наоборот!» «Ладно, забудьте, давайте праздновать!» — махнула я на всю рукой. Раиль, зависшая в воздухе рядом со мной, сочувственно похлопала по плечу. Ларей и Туан продолжали играть друг с другом в гляделке на которые мне надоело смотреть, а потому я подставила Харвею кружку, недвусмысленно намекая, чтобы налил мне Эля. И на что я надеялась? Туан по этому поводу решил промолчать, стало быть, разделяет мнение Харвея? Я должна унести свой секрет в могилу? Но тогда, может быть, объяснить ситуацию по-другому? Сказать, что я, Наиса, действительно втянута во вражду, и если не найду выход, могу и жизни лишиться? Эй, эй, не усердствуй! запричитала Ларей, отобрав у меня Эль. Я так задумалась, что не заметила, как допивала уже третью кружку. Между прочим, это они принесли алкоголь, а теперь даже напиться не дают. Мне тут любопытно стало, забормотала я, облокотившись о стол. Парни перевели на меня вопросительные взгляды. Заклинатели! Бейса или Бера, кажется, сделала я вид, что с трудом припоминала имя. Она назвала стражей пожирателями демонов. О чем речь шла? — О том и шла, — ответил Харвей, жуя кусок мяса. — А подробнее? — Эта информация доступна только узкому кругу приближенных к королевской семье, — просветил Ларрей. — То есть меня в это посвящать никто не хочет? — Ну... — протянул Харвей, отхлебнул из бутыли и продолжил. — По сути дела, семья Мэй была тут самой приближенной до инцидента. Я думал, ты в курсе. — Не совсем, — туманно ответила я. «Полагаю, тебе можно сказать?» Орк мельком взглянул на Туана. Получил его одобрительный ответный взгляд и пояснил. «Эти ребятки и не люди вовсе!» «Как тебя понимать?» «Знаешь, кому на самом деле служит десятка стражей?» Заговорщицки поинтересовался Харвей, чуть склонившись ко мне. Я не знала, что и продемонстрировала, пожав плечами. «Его темнейшеству! Второму принцу!» Шепотом ответил он, будто опасался, что нас мог услышать посторонний. Разве не королю или первому наследнику престола? Такой информацией я была искренне удивлена. Харвей засмеялся. Эти монстры служат Ноэлю, потому-то он так опасен, — мрачно пояснил Ларей. Но почему не люди? — не унималась я. Тебе известна причина, по которой Ноэля за глаза называют его темнейшеством? Я как-то спрашивала у Туана, но он лишь сказал, что принц опаснее своего старшего брата. «Хватит задавать вопросы, на которые я не знаю ответов. И пить хватит. У тебя уже глаза в разные стороны смотрят». Разозлилась я, отобрав у Харвея бутылку. А у меня эту бутылку тут же отобрал Туан. «Уж больно надо. Ноэль у нас очень любознательный паренек. По крайней мере, стал таковым два года назад. Изучал все существующие элементы магии. А ему в этом помогал. Так вот, он поставил эксперимент на нескольких слугах. Естественно, с их согласия». «Используя источники демонов. В итоге они и сами наполовину демонами стали. Внешне это видно только когда стражи используют всю свою силу. Зрелище мерзкое, я бы сказал», — поморщился Харвей. «Чем больше они поглощают источников тьмы, тем меньше в них остается человеческого. В эксперименте погибло много добровольцев, так как не каждый способен выдержать в себе тьму, да еще и контролировать ее. Их собственные источники разрушились». Сейчас полоумных, которые бы решились на подобное, больше нет. Но у Ноэля уже есть десять несокрушимых солдат. «Сокрушить можно все, что угодно», — заметила Раиль. «К тому же эти результаты эксперимента когда-нибудь тоже будут подвержены уничтожению, как только утратят последние остатки человечности». «А как насчет других ее слов?» — нерешительно начала я. Пояснение к первому моему вопросу оказалось куда более впечатляющим, чем я ожидала. «Каких?» «Я лучше вырву себе сердце, чем позволю забрать камень моего источника», — повторила я слова Бейры. В комнате воцарилась тишина. Парни заметно напряглись. «Та троица заклинателей причастна к недавним похищениям», — нарушила я молчание. Но Бейра сказала, что они всего лишь платили им той же монетой. Выходит, заклинатели убивали ради их источников? Эти камни тоже использовались в экспериментах? «Слушай, весь вечер хотел спросить...» «А ты на бал с кем пойдешь?» Веселый вопрос Харвея не по теме слегка выбил меня из колеи. «Эм...» «Да, использовались», — неожиданно ответил Туан, приковав к себе мое внимание. Все эксперименты провалились. Подопытные погибали в течение нескольких часов. Источники невозможно было восстановить. Среди всех выжил только один. «Но жизнью это сложно назвать», — подключился Лорей, А орк окинул адептов недобрым взглядом. Он прикован к постели и погружен в глубокий сон. Единственное, что не дает его жизни угаснуть, это ежедневная подпитка целительной магией. Значит, когда заклинатели отказались подчиниться Тригрей, король решил развязать войну и заполучить их знание силой? Уверена, вы знаете, но я все же напомню. Заклинателем можно только родиться. Да хоть десятки столетий потратьте на изучение этого дара, все равно обладать им не сможете. Чуть ли не прокричала я. — Серьезно, Мэй, ты с кем на бал идешь? — вернулся к нашим баранам Орк. — С Каэром пойду! — процедила я в ответ. — С животными во дворец нельзя! — парировал Харвей. Каэр, приоткрывший один глаз, потянулся якобы в дреме, съездил Орку по лицу хвостами, а стоило взбешенному Харвею обернуться, снова притворился спящим. — Сам виноват! — резюмировала я. — Я за тобой слежу! — зашипел здоровяк. Лис взглянул на орка, фыркнул, мол, на здоровье, и, свернувшись к клубочком, снова мирно засопел. Во время заключения мира вернулся к ускользнувшей теме Туан, пока Харвей взвыл и с горя припал к бутылке. Именно заклинатели были теми, кто напал на нас. Они убили двух советников. Король был вынужден атаковать в ответ. Я посмотрела на Раиль, призрак помедлила и кивнула, подтверждая слова некроманта. С чего вдруг заклинателям нападать на них? Они же помогали всем, кто в этом нуждался. Хочешь сказать, Его Величество был согласен оставить заклинателей в покое и больше не претендовал на знания, которыми те обладали? Не поверила я. Верно, мир подразумевал под собой лишь участие заклинателей в борьбе с тьмой. При появлении очагов они должны были помогать солдатам их устранять, а также охранять границы от демонов». Король собирался создать подразделение для борьбы с силами Бездны, найти наиболее безопасные и эффективные методы, чтобы сократить гибель среди солдат. Но заклинатели предали нас. Чушь какая-то. Условие приемлемое, так зачем было разрушать почти установленный мир? Странно, хмыкнул Ларей. Я кивнула. А вы так не думаете? Думали, Мэй устало выдохнул орк. Будучи наследниками своих домов, «Мы обязаны быть в курсе всех дел королевства, как и проводить собственные расследования». «Мы ничего не нашли», — продолжил Лоррей. «После войны заклинатели были объявлены врагами королевства и подлежали уничтожению. Мы не смогли закрыть это дело, а, учитывая нынешние законы, в расследовании больше не было необходимости. Прошло слишком много времени, чтобы найти какие-нибудь новые зацепки, ответы. Глава заклинателей, как и советники, — занимавшиеся в то время заключением мира, мертвы, и поднять их невозможно. Развел руками маг. — Почему? — Мэй, что за вопросы такие? — упрекнул Харвей, подойдя к столу. — Допрос возможен, если обратить человека в нежить сразу после смерти, когда память еще при нем. Тогда началась жестокая битва, поднимать мертвых никто не стал, а во время всех этих атак сгорело немало зданий в королевстве, поселений, самыствуд и... «Соответственно, тела, так что даже душу призвать не представлялось возможным. Дело закрыли», — пояснил орк, уплетая жареный картофель. Как-то все слишком подозрительно. Тогда заключением договора помимо двоих из тайного совета занимался глава дома Брайтис, но он лишь подтвердил слова советника Лайтеса о нападении заклинателей. «Глава дома Брайтис и отец Шона? Не знаю по поводу последнего, но папочка Дария точно к этому руку приложил». А если учитывать, что он подтвердил слова лайтаса получается, и советник в этом замешан. «Итак, если ты узнала все, что хотела, давайте поговорим о чем-нибудь менее кровавом, мертвом и давнем», — подытожил Орк. «Например, о Бале? догадалась я. «Умница!» — похвалил Харвей, взял кружку, наполнил ее элем и протянул мне. «Разрешаю напиться?» — возвестил он. «Я не разрешаю», — возразил Туан, отобрав напиток. «Память у малышки слабенькая, завтра ничего не вспомнит», — злорадно усмехнулся некромант. «Какие мы обидчивые, ну и пожалуйста, а значит, буду продолжать дегустировать блюдо. Как и сказал Харвей, мы болтали о бале, на котором будут присутствовать все выпускники, сдавшие практику, много высокопоставленных лиц и, конечно же, главы домов и их наследники. Результаты объявят завтра, а вечером состоится сам бал в Королевском дворце». Далее обсуждались предстоящие экзамены, которые, по словам Лоррея, после практики покажутся детской забавой. И, в общем-то, много еще о чем болтали. В итоге парни ушли глубокой ночью, предварительно прибрав беспорядок, который мы устроили. Ибо Раиль выступала в роли надзирателя. Харвею досталось несколько нравоучительных лекций по поводу порчи чужого имущества. В его случае стула, который все же не выдержал вес орка и сломался. Так что Харвею пришлось чинить мебель а нам убирать последствия небольших заклинаний, которыми Ларой устраивал нам световое представление. А стоило мне остаться наедине с призраком, я решилась задать вопрос, мучивший меня еще в Иствуде. «Скажи, почему ты мне помогаешь?» «Что за вопросы?» Удивленно округлила янтарные глаза девчонка. «Я уже говорила, Наиса!» «Не была твоей подругой!» Перебила я ее, внимательно наблюдая за реакцией. «Вряд ли она даже имя твое знала!» «Ларей!» Невесело улыбнулась призрак, поглаживая сопящего Каэра. Я кивнула. Рано или поздно он бы сказал. «Ответишь?» В ушах внезапно появился звон, превращая слова Раиль в эхо. Перед глазами все расплылось, так что я присела на кровать, боясь упасть на пол. Знакомое чувство, которое я уже испытала в руинах. «Эй, Наиса!» — прокричала Раэль мне в лицо. «Не хочешь услышать мои объяснения?» «Прости, мне как-то нехорошо стало». «Это была просьба Датеи», — сказала она, по-своему расшифровав мое состояние. «Вестница случая?» От упоминания данной особы у меня мурашки по всему телу пробежали. И если припомнить, Раиль заметно напряглась, когда после возвращения из храма я сказала, что передо мной предстала Дотея. Так вот в чем была причина. «Она явилась перед твоим приходом в комнату, сказала помочь тебе освоиться в новом мире». «Почему?» — Да сочла своим долгом оказать тебе помощь, так как в твоем появлении здесь виновен ее брат Тарей. — Конечно же, я не могла отказать в просьбе. Стоит ей щелкнуть пальцами, и я превращусь в мыльный пузырь, — скривилась Раиль. — Но помогала я тебе не против воли. Ты отличаешься от остальных магов? — Ты могла сказать это с самого начала. Вздох облегчения я скрывать не стала. — Да как-то подходящего момента не было, — пожала плечами призрак и, нахмурившись, уточнила. «А ты решила, что я помогаю по приказу Ноэллы или еще кого пострашнее?» «Были такие мыслишки», — честно призналась я и улыбнулась. «Но всего на несколько секунд. Может, тому виной эти странные ощущения? Но я знала, Раиль говорит правду. У меня кое-что есть». Охранный дух Академии проследила, как я сняла сумку со спинки кровати и достала из нее золотой металлический свиток. «Святые демонята! Это то, о чем я думаю!» Приглушенно воскликнула она. Я кивнула. Ждать больше не было сил. Поэтому, отбросив сумку, я попыталась открыть футляр. Но металлическая крышка не поддавалась. «Может, заклинила?» — пробормотала я, стараясь успокоить трясущиеся пальцы. «Наиса!» «Попробовать с другой стороны?» В моем голосе послышались панические нотки. «Наиса!» «Нет, замолчи!» — раздраженно воскликнула я, сопроводив слова резким взмахом руки. Не говори мне, что этот чертов свиток можно открыть только с помощью крови Мэй, или магии, или жертвоприношения, или еще чего. Ладно, не скажу. Во взгляде призрака появилось сожаление, что лишь сильнее меня разозлило. Но с помощью жертвоприношения в принципе ничего нельзя открыть, просветили меня. Да и законом такие ритуалы запрещены и караются немедленной казнью. Да чтоб вам все мыкалось! — рявкнула я, запустив свиток в стену. Глухо звякнув, футляр прокатился по дощатому полу и остановился у двери. Смахнув злые слезы, я подскочила на ноги, подняла свиток и предприняла очередную попытку его открыть. «Все закончится, когда я выясню содержимое. Он уже в моих руках, так почему не открывается?» Сорвалась я на крик, не заметив, как резко потеплел воздух. «Мне нужно его открыть! Для этого необходимо двое! Откройся!» Повторяла я, как заведенная. «Ну же! Александра!» От упоминания своего имени я вздрогнула резко вскинула голову. «Успокойся!» — более мягко произнесла Раиль. «Ты же знаешь, что бывает, когда ты не контролируешь свои эмоции». Опустив взгляд, я увидела последствия этого «не контролируешь». На досках пола красовались черные витиеватые узоры, выжженные огнем. «Порча имущества!» — я улыбнулась сквозь слезы. «Рада, что ты пришла в себя!» — с облегчением выдохнула призрак. «Хотя пол ты немного подкоптила!» Устало выдохнула она. «Прости. Не волнуйся, я все быстренько восстановлю. Миролюбиво закивала призрак и принялась восстанавливать подгоревшие доски. «Поясни, что значит «необходимы двое»?» «Я уже видела подобную вещицу», — вскинув руки, ответила Раиль. Голубоватое свечение, сорвавшееся с ее пальцев, дымкой опустилось на пол и будто поглощало выжженные узоры. «Произнеси слово «печать» на старом наречии и направь силу в свиток». Подсказала охранный дух. «Илитар!» — тихо шепнула я, сжав футляр, и тут же выпустила его из ладони, когда он вспыхнул ярким светом. По золотистому металлу начали расползаться белые надписи на языке богов. «Что это такое?» «Слово, данное великим богам, такую печать используют, чтобы подписавшие свиток не предали друг друга. Соответственно, открыть его могут только они. И нет, подписывают не кровью». «То есть внутри какой-то договор или контракт?» «Возможно», — развела руками призрак. «Но если открыть могут только подписавшие, зачем он так нужен на Эли и дяде?» — недоумевала я. «Они могут знать, где те, чьи подписи стоят на пергаменте. Я уверена, Датея сейчас мрёт со смеху, и её братец заодно. Весело, небось, наблюдать, как с таким трудом пойманная надежда на светлое будущее...» Вдруг перед самым носом ускользает, будто вода сквозь пальцы. «И как мне выяснить у Наиллы об этих двоих, не отдавая свиток?» Возрилась я на Раиль в ожидании ответа. Ответа не последовало. «Черт возьми, свихнуться можно!» «Да, проблема!» «Это катастрофа!» Не согласилась я с охранным духом. «Я была так близка! Сейчас ты ничего не сможешь сделать, лучше поспи!» Завтра вывесят результаты практики, и к балу тебе нужно подготовиться, а решение проблемы может появиться, когда этого меньше всего ждешь». От сочувствующих ноток в голосе призрака я только сильнее расстроилась. «Сегодня мне точно не заснуть».